Глава пятая. Как-то морозным утром, освещенным скупым февральским солнцем, Клиффорд и Конни отправились на прогулку в парк, а оттуда в лес. Клиффорд передвигался на своем кресле с моторчиком, а Конни шла рядом. Несмотря на холод в воздухе, чувствовался запах серы, но он давно уже стал для них привычным. Вокруг до самого горизонта, делая его совсем близким, стелилась молочно-серая от мороза и копти дымка, а вверху сквозь пелену тумана — Смутно проглядывал клочок голубого неба, отчего, казалось бы, они с Клиффордом внутри замкнутого со всех сторон пространства, откуда нет выхода. Вот так и жизнь. Она сон, она безумие внутри замкнутого пространства. По парку разбрелось стадо овец, щипавших росшую пучками траву, жесткую, жухлую, голубую от ине, и издававших странные, похожие на кашель, звуки. Через парк, ведущий в лес калитки, яркой розовой лентой пробегала дорожка. Сразу же после приезда в регби-холл Клиффорд велел посыпать парковую дорожку просеянным гравием из шахтного карьера. Когда отвалы шлака и пустой породы из-под земли полностью перегорали, лишившись серы, они окрашивались в ярко-розовый цвет, приобретавший нежный, как у креветок оттенок, в сухие дни и темные, как у крабов, в мокрые. Сейчас гравий был бледно-розовым и слегка голубоватым от изморози, цвета замороженных креветок. Конни всегда нравилось ходить по этой розовой, протянувшейся через парк ленте, ступая по хрустящему под ногами мелкому гравию. Нет худа без добра. Даже от шахты бывает какая-то радость. Клиффорд, ловко маневрируя своим креслом, осторожно катился вниз по склону холма, начинавшемуся у самого дома, а Конни придерживала кресло рукой. Вскоре перед ними открылся лес. Сначала шел густой орешник, а за ним поднималась сплошная багрянистая стена дубов. На опушке леса пощипывали траву, перепрыгивая с места на место кролики. Внезапно снялась и устремилась к голубому лоскутку неба черная вереница грачей. Кони открыла калитку, и Клиффорд медленно выехал на широкую дорогу, идущую между густыми зарослями орешника вверх. Именно в этом лесу, еще когда он был огромным и непроходимым, охотился Робин Гуд. Дорога в те давние времена была большим трактом, проходившим через все центральные графства. Теперь же она, как и лес, являлась частным владением. Ее использовали в основном для прогулок верхом, а большой тракт, идущий из Мэнсфилда, огибал лес с севера. Лес стоял затаившийся, неподвижный, палая листва на земле покрылась инеем из дерева на дерево перепархивали мелкие пташки, хрипло кричала Сойка. Но охотиться в лесу было не на что. Даже фазанов не осталось. Вся дичь была перебита в войну, когда лес оставался без присмотра. И лишь недавно Клиффорд нанял нового лесника. Клиффорд любил свой лес, любил эти старые дубы. У него было ощущение, будто лес этот, переданный ему по эстафете от стольких поколений, стал его плотью и кровью. Ему хотелось оберегать его, сделать заповедным, изолированным от всего мира. Кресло, надсадно пыхтя, покачиваясь и подпрыгивая на мерзлых комьях земли, медленно катилось по склону наверх. И вдруг слева открылась большая прогалина, где не было ничего, кроме купы спутанных мертвых папоротников, грубки хилых, зябко горбящихся под холодным солнцем, тоненьких деревец до больших спиленных пней уцепившихся безжизненными корнями за землю. В тех местах, где лесорубы сжигали мелкие ветки, щепки и мусор, остались черные пятна. Это был один из участков, который сэр Джеффри во время войны определил под вырубку. Лес шел на крепеж для окопов. Пологий холм справа от дороги, полностью лишенной растительности, казался еще более сиротливым, чем прогалина. Когда-то на самом его верху красовались дубы, но теперь там ничего не осталось. Оттуда, поверх деревьев, были видны шахтная узкоколейка и новый завод в Стэкс-Гейте. Кони не раз забиралась на вершину холма и подолгу смотрела вдаль. Это оголенное место образовало брешь в полной изолированности леса, через которую в него проникал внешний мир. Кони не говорила Клиффорду, что бывает здесь без него.